Глава 25. Ночью меня арестовывать никто не пришел, из чего сделал вывод, что Люси меня пока не сдала. Я проснулся около часу дня в постели в своем номере, чему тоже обрадовался. Впрочем, когда разговор закончился, она была настолько устала и сонной, что ни о каком развитии отношений не помышляла. Так что я спокойно уехал. И, похоже, все же сумел переманить ее на свою сторону. Не знаю, надолго ли и насколько прочно, но пока сумел. А мне всего-то и надо, чтоб пока. На большее не рассчитываю. В принципе, — размышлял я, закинув руки за голову и глядя в потолок, — можно прямо сейчас готовить самолет к вылету и рвать на север, в сторону Канады. Искать анклав чужих. Мне кажется, что там вероятность найти Настю будет выше всего. А что, ничто не мешает вроде как. Собирайся, долети. Но вот такой момент. Мне бы узнать, зачем изолируют и увозят чужих. Почему-то кажется, что это может быть очень важным для того же канадского анклава. В котором, кстати, мне и место, наверное. Здесь я все равно до результатов анализов. То есть не больше недели у меня. Хорошо, что я хотя бы знаю, что образцы еще не увозили. Потому что туда летит один и тот же самолет. И график его я уже выяснил. Но скоро полетит. Совсем уже скоро. Он полетит, ну и я, наверное, в другую сторону. Так, и что делать? Как лучше поступить? По-хорошему мне бы выяснить, кто может просто знать об этом. А потом... Ну, а потом можно нахулиганить, потыкать в него пистолетом, неожиданно появившись там, где он меня не ждет, напугать, заставив все выложить, и быстро-быстро смыться. Как-то так, пожалуй. Ничего умнее пока в голову не приходит. Впрочем, простота замысла зачастую залог его успеха. Ладно, хватит разлеживаться, пора вставать. Бриться хорошей бритвой в теплой ванной, стоять под горячим душем и все такое прочее. Завтрака в дайнере получить не удалось, потому что давно было время ланча. Причем на этот самый ланч приперлось немало народу. Едва удалось пристроиться к стойке. Было шумно, пахло жарящимся мясом, Эрл хозяйничал за стойкой, переворачивая круглые бургерные котлеты металлической лопаткой. Попросил я только кофе и лимонный пирог, который здесь был очень неплохим. У меня с просонья ничего, кроме сладкого, в горло не лезет. Так что что-то другое мне бы сейчас и не подошло. Так, и что сейчас делать? Выходной же у меня получается. А я ума не приложу, куда себя девать и чем заниматься. Чем тут вообще в эти дни народ занят? Ну, вон едят, например, но это же не целый день. Пойти в номер и смотреть кино? Нет, не хочется. День солнечный, тепло совсем, нечего в заперти сидеть. Что можно придумать? Черт, я же здесь никого и ничего не знаю. С другой стороны, почему никого? И вообще, я сюда, что, развлекаться попал? У меня еще дело есть. Мобильная связь в городе не работала, хотя ее обещали наладить. Но вот обычная проводная функционировала исправно. Позавтракав, пошел к телефону в холле мотеля, выловил из бумажника карточку Люси, набрал номер, записанный ручкой на обороте. Домашний. Трубку она сняла после трех гудков. — Привет. — Привет. — вполне даже обрадовалась она. — Не разбудил? — Ты что, я уже часа три как встала. — Чем здесь принято развлекаться в выходные? — Ничем, — ответила она сразу. — Можно взять видео в прокат и пить пиво. Но я так не делаю. «Можно было устроить барбекю, но надо собирать гостей заранее. Хочешь на лошадях покататься?» Вдруг, вспомнив, что-то предложила она. «Нет, я не умею и лошадей боюсь. А велосипеды где-то можно добыть?» «Велосипеды?» Она явно озадачилась. «А что, вполне здравая идея, на мой взгляд. Дороги здесь ровные, подъемов и спусков не наблюдается. Самый что ни на есть замечательный рельеф для прогулочного катания. Крути педали и болтай, что и требуется». «Велосипеды», — повторила она. «Велосипеды, ты знаешь, здесь есть два магазина, в которых их продавали, но они оба закрыты с тех самых пор. Но...» «Что? Заезжай за мной, все решаемо. Когда сможешь?» «Да хоть сейчас». «Вот сейчас и заезжай». Она явно загорелась моей идеей. Поднялся обратно в номер, переоделся чуть удобнее для велосипедных катаний, заодно прихватил дробовик с бандольера, заполненный патронами. 44-й и так на месте в кабуре, а дробан пусть в машине хранится. Как он вчера, например, пригодился. Стоянка возле мотеля была забита машинами, приехавшими на ланч. Прямо напротив двое мальчишек перебрасывались баскетбольным мячом. За ними наблюдала собака — чистый, вычесанный, золотистый ретривер. Время от времени она приподнималась и начинала облаивать летающий мяч. Забросив дробовик и прочее на заднее сиденье, влез в кабину, завел. Дал полминуты прогреться, а если точнее, то смазаться двигателю, а за это время попрыгал на сиденье. В очередной раз убеждаешь, что сижу не в трофейном военном кюбеле с жестяными дверцами и продуваемым брезентом сверху, а в самой настоящей машине, в которой не течет и не задувает, и в которой даже сидеть просто приятно. Найти, что ли, себе какой-нибудь кадиллак и ездить на нем. Компенсировать, так сказать, за все унижения. А почему бы и нет? Просто не здесь, а там, в Канаде, например. Когда доберусь. Гидроусилитель руля, к слову, тоже очень приятная штука. Вывернув колеса на месте, круто развернулся и поехал к центру города. Заодно радио включил, по которому объявили, что сейчас будет песня Линды Ронстад. Все удовольствия сразу. Машин на улицах было даже меньше, чем в будний день. А вот пешеходов побольше паре места ловил запах разгоревшихся углей. Кто-то жарил мясо, вызвав некий смутный приступ зависти. Линду Ронстад как раз сменили братья Делмор с буги товарного поезда, когда мой пикап свернул на подъездную дорожку дома Люси. Ждать не пришлось. Я даже двигатель не успел заглушить, как входная дверь распахнулась, и на крыльцо выбежала хозяйка дома, одетая в серый трикотажный тренировочный костюм и яркую красно-синюю куртку. Помахав рукой через ветровое стекло, она забралась в кабину, совершенно неожиданно чмокнула меня в щеку и сказала, «Поехали в таун-холл, там должен быть дежурный клерк». «Зачем?» — удивился я, хоть и врубил задний ход. Затем, что нам надо попасть в закрытое место. Нужен пермит, и надо оплатить лицензию, потому что это в черте города. Помнишь, куда ехать?» «К больнице, насколько я помню». «Верно, только подъезд с другой стороны». Я повел в машину, попутно размышляя над тем, как реагировать, если чмок не продолжится. Нет, я не монах и даже, наверное, не самый верный муж был бы, и не могу сказать, что Люсе мне не нравится, скорее, даже наоборот, но я вот чувствую сейчас, насколько она уязвима. Просто она не знает, что я не могу здесь остаться, а я знаю. Она не знает, что я не одинок, а я знаю. И рассказать ничего не могу. Как-то очень уж подло это будет — вот так воспользоваться и сбежать. Ну, не могу так. Я все же себя уважать хоть насколько то хочу. Нет желания смотреться в зеркало и каждый раз видеть там подлеца. Над скромным крыльцом висела не слишком аккуратно сделанная вывеска — Таунхолл. На пустой парковке возле здания была всего одна машина — белый, немолодой Чероки. Видать, тот самый дежурный клерк на нем и приехал. В дверь пришлось звонить, затем щелкнул электрозамок, запуская нас внутрь. Небольшой холл с серыми стенами, явно какое-то офисное отделение госпиталя. Несколько дверей в разные стороны. Из одной появился невысокий, упитанный, лысоватый мужчина с таким лицом, какое могло принадлежать только клерку. «Люси — Люси! — обрадовался он моей спутнице. — Привет, Майк! — пожала она ему руку. — Это Влад! — представила она меня. — Мой друг. — Майк. Его рука была мягкой и вялой, но при этом сухой, хотя ожидаешь, что должна быть влажной. — Влад. — Майк, мы хотим вломиться в байк взять там байки. Не стала тянуть резину Люси. — Байки? — вроде как не понял Майк. — Ну да, байки, чтобы кататься. — В этом городе с тех самых пор я не видел еще ни одного байка, — задумчиво сказал Майк. — Майк тоже местный, — повернулась ко мне Люси. Был окружным клерком до эпидемии. Ну как я угадал, а? Физиономист, блин, доктор Ламбразо. Пошли, я выпишу разрешение, сказал Майк, повернувшись к нам, перекрещенный подтяжками пухлой спиной и по-бабски широким задом в серых брюках. И надо патрульного вызвать, сама знаешь, порядок. Вызывай, мы туда прямо сейчас. Тебе просто на вскрытие или на право использование? Спросил Майк, усаживаясь за простенький серый письменный стол. Насколько я помню, там право собственности утрачены, со смертью владельцев и всех возможных наследников. Сейчас проверю. Он бодро застучал по клавишам компьютера. Да, пустота. Место значится вакантным. Я не знаю, заметно озадачилась Люси. Когда мне велосипедами торговать? Нет, просто на вскрытие выписывай. Я почему-то подумал, что с весной все велосипеды, если они вообще в магазине есть, продадутся. Просто потому, что тепло и люди понемногу начинают отходить от горя. От того безумия, что царилось здесь совсем недавно. А теперь еще увидят нас, катающихся, и тоже захотят. Это всегда так бывает. Как та же эпидемия, не будь помянута. Я заплатил за лицензию немного, по пятерке за человека. После чего мы получили право прихватить по велосипеду из заброшенной собственности. Вот так получается. Городской бюджет и складывается. А, впрочем, выглядит разумно. Когда вышли из офиса, нас на улице дожидался большой полицейский пикап, в котором, правда, сидел не коп, а человек в камуфляже из городского патруля. Увидев нас, опустил стекло в двери, высунулся, крикнул. «Байк-рэк, насколько я понял!» «Точно!» Кинул я в ответ, забираясь в кабину. Его пикап сорвался с места и, не дожидаясь нас, покатил по улице. Когда я завел рейнджера, полицейский уже сворачивал направо в конце улицы. Я же был вынужден пропустить еще и 18-колесник с цистерной горючего, который мало того, что перекрыл выезд, так еще и, оказалось, сворачивает во двор госпиталя. Наверное, для резервных генераторов топливо привез. Впрочем, дорогу Люси знала, так что патрульного мы догнали у магазина. Он уже стоял у его стеклянных дверей и крутил в руках рулон желтой виниловой ленты. «Сейчас Антонио подъедет, откроет», — сказал он, обернувшись к нам. «Что за Антонио?» — тихо спросил я у Люси. «Из пожарной команды, парень, он тут все замки вскрывает официально». Действительно, через пару минут подъехал красный пикап с надписью «Пожарный департамент Гарден-Сити», из которого вылез невысокий коренастый мексиканец со смуглым лицом и по-индейски узкими глазами. Поздоровавшись со всеми разом, он вытащил из инструментального ящика в кузове увесистую сумку, звякнувшую железом, подошел к двери, присел. Что он там делал, я не рассматривал. Услышал только, как лязгнул замок, и дверь раскрылась. В магазине было темновато, почему-то сильно пахло резиной. Велосипеды были, и немало, штук 30, наверное. Я сначала было навелся на совсем расписной, какой-то спортивный, но потом мой взгляд остановился на узком сиденье, низком руле, и я быстро сообразил, что на таком кататься для удовольствия не получится. Ага, а вот это как раз то, что надо. Сразу видно, что велосипед просто прогулочный. Старомодная гнутая рама, белая, руль красный, седло широкое. На таком только вдоль пляжа или просто по городу. Называется «Швин». Это слово откуда-то помню, но вот откуда? Из книги какой-то. Еще действие в годах в 50-х в ней происходило, кажется. — А вот это нормально будет. Я тоже выбрала, — сказала Люси, показывая на что-то очень похожее, но с женской рамой. К моему удивлению, выбирали великий и патрульный, и Антонио. — Тоже хочу, — сказал патрульный, посмотрев на нас. — Сейчас заеду к Майку и оформлю лицензию. Антонио, тебя тоже касается. Мексиканец только хмыкнул иронично. «Ну вот, я же говорил, то есть думал. Если бы их продавать, то завтра к вечеру уже бы все закончились. Ну да ладно, была охота вообще-то». Схватил еще насос, а то колеса подспущены, какие-то сумки на раму, и потащил трофей на выход. Вскоре все четыре колеса на двух велосипедах было не продавить. Я взобрался на свой, подумав, что не ездил на велике уже лет двадцать. Осторожно тронулся с места. И не упал, и вовсе даже поехал, без всяких проблем. Нет, не зря говорят, что это не забывается. Сделал круг по улице, вернулся к пикапу, забросил велик в кузов. — А где ты кататься собираешься? — спросила Люси. — Не знаю, где-нибудь за городом. А что? — Можно на кого-нибудь нарваться. — Я почую. — А, ну да, — кивнула она. — Тогда куда? — А где здесь живописней? «Это Канзас!» — засмеялась она. «Здесь все виды исключительно на растущую кукурузу. По городу и то веселее будет». «Это точно. Это я заметил. Даже отсюда, с главной улицы, вид был на элеватор. Да и полетал я уже над Канзасом. Полюбовался». «Ну, тогда прямо отсюда и поехали!» — предложил я, вытаскивая велосипед обратно. Выбирай любое направление». «К стадиону?» — предложила она. Там вроде бы играть сегодня собирались, можно посмотреть. Поехали. Велосипед катил по асфальту быстро и уверенно. Только шины шуршали, да цепь иногда пощелкивала. Люси ехала рядом, мы почти касались рулями. Редкие прохожие, как я заметил, останавливались и глядели вслед. Нет, точно, надо было велосипеды продавать. Несколько раз бибикали встречные машины. В одном месте погналась мелкая собачонка, вызвав подспудное желание схватиться за револьвер, но остановилась и забежала во двор, из которого выскочила на дорогу. Стадион оказался большим, вполне даже настоящим. Я как-то и не ожидал такого. Почему-то представлялось, что едем к какому-нибудь такому вроде школьного поля. А тут вон оно как. Две команды явных непрофессионалов, надев шлемы и щитки — Бегали с дынеобразным мечом по размеченному линиями и цифрами полю. Несколько десятков зрителей свистели и кричали с трибун, но их почти не было слышно. Мы тоже посидели немного, вроде как отдыхая, потом поехали дальше, уже без всякой конкретной цели, просто катаясь. Мацион, так сказать. — Ты будешь пытаться попасть в свой мир? — неожиданно спросила она. — Не знаю, если честно. Я понятия не имею, как в него попадать. Проход сюда нашел не я. И сама видишь, что за результат. Я не там, где планировал быть. Попытаюсь назад и где окажусь. А что дальше собираешься делать? Не знаю, если честно. Понятия не имею. Пока просто жить, работать, летать. Мне летать нравится, так что... Я не закончил фразы. Почему ты ищешь того человека? Кто он тебе? Родственник? Так и не поняла, что он — это она. Нет, просто он мог воспользоваться фамилией. У него были мои документы из этого мира. Ложь легко сплеталась в вполне логичной с виду конструкции. Можно и правду сказать, но тогда все сразу станет труднее. Я это чувствую. Пусть пока так. А ищешь все же почему?» — повторила она вопрос. — Лично это как-нибудь в другой раз расскажу. Пока не готов. Кажется, очень красиво и загадочно ответил. И даже не соврал, получается. Очень даже лично. Все верно. «Скажи», — решил я перехватить инициативу в разговоре, — «ну, для чего вам могут быть нужны чужие? Почему в заперти их держите? Людей же осталось мало, каждый ценен вроде бы должен быть, а тут вам люди в прямом смысле с неба падают. Может, Господь таким образом пытается населить этот мир, а вы не понимаете этого». Я у нее в гостиной Библию видел. Еще в рамочке какой-то диплом от местной методистской церкви. «Я не знаю, правда». — ответила она немного растерянно. — А кто вообще знает? Хоть кто-нибудь в этом городе. А то, может, вы их отправляете каким-нибудь сатанистам из какого-нибудь тайного общества. А те их на алтаре в жертву приносят. Продолжал я разжигать у нее в душе страх Божий. Или, не знаю, на удобрение их перерабатывают. Кто знает? — Ну, Липперс может знать, почти наверняка. — А кто это? — Он у нас вроде представителя федерального правительства. Сидит там же, в Таунхоле. — Не знаешь его? — Знал бы, не спрашивал. — Ну да, верно. Кстати, здесь населенная часть города заканчивается, дальше селиться не рекомендуется, — сказала Люся после того, как мы выехали на просторный перекресток. — Здесь даже не все еще очистили. В некоторых домах могут быть трупы. — Могут быть трупы, — повторил я задумчиво. — Там, где есть полная темнота, и могут быть трупы, или были трупы, или даже не было трупов, Может появиться та самая травка, которую ты видела. А потом трупоеды. Собственно говоря, они так и приходили там, где я раньше был. Через темноту. И что надо делать? Надо делать так, чтобы не было полностью темных мест. Пусть туда хотя бы луч света, но попадает днем. Там, откуда я пришел, даже в шкафах дырки сверлили, на всякий случай. Где это невозможно, надо регулярно светить. Свет — защита от их появления. А от них самих? — Уже нет. Если они здесь, то на свет им плевать. Впрочем, ты и сама это знаешь. — Тогда надо что-то делать. Она даже возмутилась. — Почему ты рассказываешь об этом мне, а не тому же Пикету? Вы ведь знакомы. — Ты забыла, что я не хочу оказаться в роли подопытного кролика? — напомнил я. — Ты расскажи. — А кто мне поверит? — А ты доказательно расскажи. — Давай проедемся. Я нажал на педаль и покатил дальше. — И какие доказательства? — спросила она, догнав меня. — Проедемся, может быть, я что-то почувствую. — Интересно самому, а зарождающееся гнездо тьмы... — Да, все же тьмы. Хоть оно так и не выглядит, я почувствую. — А нас не сожрут? Люси явно не восхитилась моим предложением. — А мы убежим! Я постучал по рулю велосипеда. — Как дадим по педалям? Я бы предпочла делать это на машине. Она прибавила скорость и вырвалась вперед а затем лихо остановила велосипед в заносе, повернув его поперек дороги. «Стой! Я так не поеду, я боюсь!» Пришлось остановиться. «Да, ну, может быть, ты и права. Давай тогда поехали куда-нибудь, где люди. Потом заедем в стейк-хаус, например, вернемся к машине, а затем на ней проедем мимо пустых домов. Годится?» «Годится», — буркнула она.